Часть вторая, глава восьмая. Макс. За пару недель до пожара в доме Лексе. Всю жизнь мы только тем и занимаемся, что бежим от проблем, и я не являюсь исключением. Да, с детства мне удаётся скрываться от них за жёстким панцирем, с большим успехом оставаться в амплуа плохиша, самца, брутала. Называйте как вздумаете, но это не меняет дела. Всем, будь ты беден или богат, В какой-то момент становится плохо. Только кому-то хватает сил не показывать своей слабости, а кому-то нет. Самолёт садится плавно и без происшествий благодаря стараниям опытного пилота. Никогда не думал, что мне когда-нибудь суждено будет вернуться обратно в родной городок. Но факт остаётся фактом. Мы с Викторией покинули столицу, не прижились там. Винить Симонс, разумеется, мне не в чём, ведь не она оказалась тем человеком, у кого появились проблемы с мафией. И не она обманывала собственного отца, приворовывая за спиной у последнего. Всё хорошо, милая, абстрагируясь от своих тяжких мыслей и возвращаясь в реальность. Да, поддакивает моя девушка. Сидит у окна и с нетерпением ждёт возможности, чтобы поскорее выбраться из самолёта. Она боится высоты до такой степени, что даже перед перелётами по полдня не пьёт воду, потому что знает, что ни за что не встанет и не сходит в туалет. если находится в сотнях добрых километров над поверхностью земли. Да, ко мне она приезжала на поезде. Помните, как я её щедро встретил? Но в этот раз я уломал её на перелёт, потому что сам люто ненавижу поезда с их антисанитарией и не самым приятным контингентом, зачастую состоящим из выпивак и любителей не менять носки долгими месяцами. И такие люди почему-то всегда оказываются в рядах тех, с кем тебе придётся ехать в одном вагоне. Всё не так плохо. Малыш, мы больше не будем пользоваться самолётами, говорю я, едва сдерживая себя от смеха, как будто в ближайшие года есть нам куда лететь. Сейчас бы до уборной дотерпеть, мямлит Виктория. Смотрю с пониманием и киваю. Бедненькая, совсем устала. Потерпи, любимая, мы почти на месте. Знаешь что? спрашиваю, сжимая руку Виктории. Девушка приподнимает бровь. Придём домой, примем горячий душ, А перед сном обязательно сделаю тебе массаж. Хмм. Такси довозит нас до квартиры, которую я решился снять на те гроши, что у меня имеются. Чёртовы деньги, они имеют такую власть над нами. Будь ты даже идеалистом, отвергающим любые материальные блага общества, жить тебе без вечно зелёных бумажек никак не суждено. А тут неплохо, говорит Виктория, слегка осмотревшись по сторонам и бежит в туалет. Первичные нужды в который раз одерживают победу над ее всеобъемлющим любопытством. Ага, проговариваю столикой досады в голосе. Простенькая мебель в однушке без обоев и с тусклым светом, едва с нисходящим с люстры. Как за такое вообще можно просить какой-либо оплаты? Капиталистический мир строит свои законы вместо того, чтобы давать по квартире тем, кто не имеет жилья. Процветание любого государства зависит от того, как себя чувствуют люди, проживающие в нём. Вот почему всё так плохо в нашей стране. Я закончила, улыбается Виктория и обнимает меня сзади, вырывая из тягомотных дум. Поворачиваюсь и целую любимую в губы. Такое облегчение испытала, ты даже не сможешь вообразить себе. Рад за тебя, малыш. С тобой всё хорошо. Да. А если серьёзно, не сдаётся моя вторая половинка. Стараюсь не показывать ей свои переживания, но она их улавливает даже одним мимолётным взглядом. Вечером буду искать работу. Мне так и лень сразу по приезду этим заниматься. Жаль не лезть отложить проблему на недельку. Однако жить на что-то надо. Мы справимся, ничего страшного, у тебя получится. К тому же и я собираюсь продолжать рисовать на заказ и ездить по городу, чтобы делать всем желающим маникюр по привлекательным ценам. Почему всё пошло не так, как должно было? Всё будет хорошо, любимый, произносит Виктория и подводит меня к кровати, тянется руками к моей шеринке. Ты слишком устал, я сделаю тебе приятно. Да, мне стало немного лучше, появился прилив сил. Мы ещё долго лежали, обнявшись друг другу и признаваясь в самых сильных чувствах. ока моя девушка не погрузилась в глубокий сон, чтобы отдохнуть от дорожного приключения, в котором ей оказалось недоступно исполнение биологической потребности, присущей каждому человеку во всяком крае и в каждом уголке нашей родной планеты. Я не мог уснуть. В мои планы входила одна очень важная встреча. Я должен был встретиться с одним человеком один на один, и к большой удаче, всё сложилось таким образом, что Симонс пребывала в мире грёз. «Мне надо разорвать с прошлым, по крайней мере, на ближайшее время. Моим близким грозит большая опасность. От Эделанто Блэка можно ожидать чего угодно. Ему чужды мораль и доброта. Волками воспитанный никогда не станет человеком. Какие меры мне следует принять сейчас? Во-первых, я поменял номер телефона, чтобы лишний раз не быть объектом угроз влиятельного мафиози». И во-вторых, удалил свою страничку из всех социальных сетей, чтобы лишний раз не светить свою геолокацию. Мне следует с нуля научиться жить, становиться лучше и сильнее. Я верю, что успех ко мне придёт, ведь с помощью упорства можно достичь многого. Помните, какие слова содержало письмо близким друзьям, написанное Эдмоном Дантесом, главным героем французского романа Граф Монте-Кристо? В нём говорилось, что человеческая мудрость заключена в двух словах: ждать и надеяться. И я буду ждать и надеяться. Возвращение к истокам вызывает у меня неподдельные чувства волнения и трепета. Смотрите, это тот самый дом. Да, старенький, ветхий, но до да боли родной. Постойте, не может быть! Рекси, старый пёс, узнал меня и бежит, что есть мочи, несмотря на свою престарелость. Лай разносится по всей округе. Двери избушки отворяется, и я вижу её. Мама. Первое слово, первый человек в моей жизни. Стоит как вкопанная. Я решил сделать сюрприз и не предупреждать её о своём приезде, но не думал о том, что её реакция будет такой. Женщина не двигается с места, будто бы застряла, зависла, как персонаж компьютерной игры. Весь мир для неё остановился. Один лишь Рекс лает, прыгает и нежится в снежных хлопьях. Привет, мама, кричу с радостью в голосе. Макс она разом выходит из оцепенения, и её уже ничто не остановит. Мама бежит навстречу ко мне, счастливая и довольная судьбой. Это точно ты, мои глаза не верят. Да, это я, моя дорогая, говорю и обнимаю родителя. Смотрит на своего сынка и начинает рыдать. Рекси, замечая неладное в поведении своей хозяйки, переходит на жалобный скулёж. Точно, не кажется ли мне? Да, твой разум тебя не обманывает, Мамуль. А откуда мне знать, что ты не его злобный брат-близнец с чердака? Ну, мама, хватит прикалываться, говорю я и смеюсь. А то мне становится страшно за твоё психологическое состояние. Ты вернулся, восклицает она наконец. А слёзы текут ещё более интенсивно, несмотря на её совсем недавнюю попытку перевести всё в шутку. Вскорь и я поддаюсь чувствам, наchхав на устои, диктующие обществу о том, каким должен быть мужчина. Слёзы от такой встречи не могут быть постыдными. Шум прибоя. Волны ласкают прибрежный песок, а солнце делает то же самое и с нашей кожей, одаривая её теплотой. Мы с Викторией лежим на деревянных шезлонгах, наслаждаясь райской атмосферой, царящей на тихоокеанском островке. У меня в жизни есть всё, говорю довольной собой. После отъезда из столицы мне понадобилось всего лишь 5 лет, чтобы стать успешным. Хотите верить, хотите нет, но я смог. Макс, ты мне дал всё, о чём я мечтала, восклицает Виктория и смотрит вперёд. У границы берега с океаном, то бишь у прибрежья, наши дети не перестаюшие хохотать, лепят песочный замок. Их звонкие голоса наполняют собой здешние звуки пляжа. Я, моя любимая жена и наши милые дети,